А сказать древом каким? Вот как окаян дерево во сне пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет. Обернешься на голубчиков, стоят глаза раскрывшие, и в глазах тоже огонь пляшет, отражается, как в воде какой переплескивается. Вот у толпы глаз-то тысячи, да в каждом вода с огнем плещет, словно заря на реке. Дико так на душе станет, право, никогда вода с огнем не сходится.